Глава 22 вторая Перекатившись на бок, словно взбесившийся жеребец, из неудобного лежачего положения квас легнул меня ботинком в живот. Мощный удар вновь заставил отлететь на несколько шагов. Хоть я и гордился всегда своим прессом, но что-то подсказывало. Ливер внутри отбит, и хорошо, если без переломов обошлось. Времени, пока я с шипением втягивал воздух сквозь сжатые зубы, Ему хватило, чтобы одним слитным движением, извернувшись, скачить на ноги. В рот застыл, сутулившись, удерживая страшный топор перед собой обеими руками. «Дядя Акс был с вами добр», проревел мутант своим странным, рыкающим голосом. «Дядя Акс был с вами щедр. Дядя Акс не хотел вас убивать. Понимаешь, потладый, что тебе пасочки пришли. Дядя Акс топчет улей восемь лет и развивает боевые дары». «Последний шанс, ижаки! Сдавайтесь, и будете жить!» Я молча крутанул в правой руке шашку, выдернул левый охотничий нож и сплёнул кровью. Помирать не хотелось. Но это никогда не хочется. В ушах все еще стоял Анин крик. Он побуждал меня сражаться и действовать. Непутевая, непослушная беспризорница за несколько дней стала мне ближе, чем я мог подумать. Какая не есть, а своя. Нет, ни дочь, ни сестра но уже не чужая девочка. Мы живем в опасном мире, в опасное время. Может, она и приносила мне одни проблемы, но сейчас перед глазами стояло воспоминание о том, как она доверчиво говорила мне, что всегда хотела быть принцессой, а я разочаровал ее отсутствием таких вакансий. И вот, больной, не умеющий плавать, ребенок упал в реку с рюкзаком, каской и бронежилетом. Ярость затопила мой разум без остатка. Ненависть к этому уродливому внешне и внутренне существу толкнула меня вперед на отчаянный выпад. Квас быстрее и сильнее меня. Гораздо. Кроме этого, Акс обладает загадочными сверхъестественными дарами. Его не берут пули. Он аномально быстрый ловок для такой огромной и тяжелой туши. На глаз оценил его вес под 200 килограмм. 20 килограмм — это уже смертельная разница в ближнем бою. А такая, как у меня с мутантом, безоговорочный приговор. Но исход схватки решает не только подготовка физической кондиции, хотя и без этого никуда. При всех его преимуществах наверняка должны быть и уязвимые места. Я еще не нанес ему ни одного повреждения, в то время как квас заставил меня плеваться кровью. Но пока я жив, и достану его. Мутант с легкостью разорвал дистанцию, и мой выпад пропал впустую. «Мало видел бойцов, способных на то, что демонстрируешь сейчас ты» а бойцов дядя повидал. Раздосадованно крякнул рот. «Одна охота на элиту в первые дни в улье чего стоит. Но мне непонятно, что это. Храбрость или банальная глупость?» Я вновь крутанул шашку, не отводя взгляд от обходящего меня по дуге кваза. Мне не нужно с ним говорить, только убить. Но попытаться вывести из непробиваемого равновесия можно попробовать. «Дай угадаю. Ты их всех из колена локтевой видал? В гей-клубе завсегдатый?» Гадко ухмыльнулся я в ответ. «Там сегодня выходной, и ты решил поискать себе крепкого парня в округе? Это ничего, если нравятся грубые мужские ласки, но не свезло». Вновь сплюнул. «Не по мальчикам я. Отстань, противный». Акс захохотал. Это смотрелось жутко. Кривляющаяся одноглазая рожа мертвяка – зрелище не для слабонервных. Превозмогая себя, я совершил еще один выпад шашкой. Сверкнула до блеска отполированная рукоять топора. Квас парировал мой удар и ответил ударом ботинка в живот. Я ожидал чего-то такого и успел ткнуть в ногу ножом. «Я в тебе не ошибся!» Это шипение я едва услышал за стуком в ушах. То, что это снова застрекотал калаш Влада, я не понял, пока не разогнулся, восстанавливая дыхание. Оценил ситуацию. Мутант покачнулся от очереди, которую всадила в него Влада, припавшая на колено. «Все-таки мое первое впечатление о девушке было неверным. Нужно будет пересмотреть его. Если живы будем...» «Полетишь за пигалицей, будешь шалить!» – пригрозил студентке враг. «Дядя Акс добрый, но и у этой доброты есть предел». В общем-то, в квазе, на первый взгляд, ничего особенного не было. Возраст неопределим, не тяжелее того лотерейщика, с которым мы встретились у черного входа в магазин. Скорее всего, даже легче. Но руки, ноги, грудь – Нагромождение пластов мышц, по которым можно изучать строение зараженных, потому как видно каждое волоконце и жилу под сухой серо-желтоватой кожей. Естественно, Влада не вняла и ничего не смогла противопоставить здоровяку. Тот просто дохромал до стрелявшей девушки, сгибаясь словно под шквальными порывами ветра, и схватив ее за ногу и за руку, вышвырнул с моста. А я? Я даже не мог ей крикнуть из-за сбитого дыхания, чтобы бежала. Противник развернулся и медленно пошел ко мне, смотря прямо мне в глаза. Некая аура звериной мощи распространялась вокруг него, попав под действие которой, не хотелось более сражаться или бежать. Обмереть, склониться, сдаться. Я молчал. Акс молчал. Становилось ясно. Бой кончится сейчас. Он явно не ожидал от свежаков ни такой дерзости, ни такой резвости. И вот он без глаза. С ножом в ляжке и без жемчуга. Может, я еще не победил, но уже нагадил ему произрядно. Квас остановился, не доходя до меня трех метров, не сводя взгляда, будто пытался запомнить получше. Широкие ноздри шевелились, втягивая воздух, грудь мерно вздымалась. Он был чертовски зол. «В других обстоятельствах дядя Акс стал бы твоим крёстным. Стекс любит таких, ты смог бы выжить, но... Настоящий волк должен быть мобилен». «Думаешь, я не понимаю, почему ты вокруг себя этот цыплятник собрал?» Квас перевел дыхание. «Добренький, да?» Я еще не восстановил дыхание, но мутант и не ждал ответа. «Но ты допустил ошибку, собрав вокруг себя баб. Они слабы, и ты вместе с ними обабился». Он криво усмехнулся. «Не смог бросить, привязался. А они повисли на тебе неподъемным грузом. А сейчас, Илья, все». Время умирать. Квас бросился не так резво, но все равно я еле успел взмахнуть шашкой, налетевшей на топорище. Со скорбным пронзительным дзинь, надежный кавалерийский клинок, уже столько раз выручавший меня в сложных ситуациях, сломался пополам, а удар мне в челюсть, рукояткой двуручного топора, погасил свет в глазах. Показалось, прошли века за время нокдауна. Очнулся, словно вынырнув из водной толщи на поверхность, ничего не соображая уставившись в голубое небо. Себя прийти мне не дали. Мощная лапа сгребла меня за грудки и оторвала от земли. Повиснув в тряпичной куклы, я увидел мутанта. Сразу вспомнил, и кто я, и где я. Ударил противника ногой туда, где у человека должна быть печень. Таким ударом запросто можно отправить взрослого крепкого мужика в нокаут. Но с Аксом никакого эффекта он не возымел. Было полное ощущение что я пнул по покрышке от грузовика вроде Урала. То есть вроде бы не железобетон, но что-то слегка поддается. Но искусственному каучуку не больно. Его не вырубить даже самым сильным ударом ноги. вас воздал, незамедлительно. Сжатая в кулак корявая лапа обрушилась на мою скулу. Что-то под этим чудовищным кулаком хрустнуло, но я остался в сознании. Стремительно заплывающим глазом заметил новый удар — и успел его отвести блоком в сторону. Вновь пробил с ноги в район печени. Увы, опять без результата. «Пора кончать с этим», — услышал я сквозь звон в ушах. «Дурак ты, Илья!» Мое тело в который раз за этот день отправилось в неуправляемый полет. При падении на железнодорожный насыпь из меня вновь выбило дух. Когда же получилось фокусировать зрение, мутант стоял надо мной, занесенным для финального удара топором. Грохнул близкий ружейный выстрел, и Акс не удержался на ногах, повалившись на меня. Отстраненно подумал, что это наконец Дарина Ильинична решила бабахнуть из своего дробовика. Моя рука на голых рефлексах зашарила по поясу мутанта и почти сразу же нащупала рукоять одного из обрезов. Выхватил и плотно прижал к телу кваза. Мы с ним встретились взглядами, прежде чем я вдавил спусковой крючок. Что я прочитал в нечеловеческих глазах? Изумление и... Страх! Эмоция самая мощная и первичная, древняя и базовая. Как бы мозги не поплыли у этого мутанта, а первичную загрузочную программу человека перепрошить сложно, если вообще возможно. Страх — древнейшая и важнейшая программа в человеке. В каменном веке, чтобы выжить, нужно было заботиться о безопасности и защищать себя и свою семью перманентно. Так что если бы нужно было описать человека как разумный вид только при помощи названий эмоций, то первым словом этого названия был бы страх. Но этот страх в глазах врага не принес мне радости. Ничего, кроме усталости, казалось, ощущать я уже не могу и не смогу. Бахнуло разом два выстрела. Тело кваза дёрнулось. С трудом получилось выброса из-под туши. Разряженный обрез, упавший на щебень с металлическим лязгом, оповестил кругу о конце схватки. Но облегчение, которое испытал я, было преждевременным, мало кто сможет жить с отстреленной печенью но вот Акс мог не успел и шага сделать как стальная хватка руки мутанта сомкнулась на моей лодыжке не так быстро прохрипел враг данте стрелял первым не дойдя до барьера одного шага но пушкин еще в силах получить сатисфакцию». он дернул меня за ногу и я вновь рухнул на нас и щебня лицом вниз потеряв опору под ногами если бы не шлем То разбил бы голову, а так только ощутимый удар получил. Давай-ка закончим это бадание! Он стал надо мной, широко расставив ноги, сжимая направленный на меня второй свой обрез. Накрыло жесткое чувство дежавю. Вновь на меня направлено ружье. Только в этот раз дульный срез двустволки смотрит мне в лицо, а не в грудь. На мгновение все мое внимание сосредоточилось на черных провалах стволов. Похоже, на этот раз это действительно конец. «Извини, свежак», – щел нужным извиниться мутант, – «дядя Акс не хочет, но нужно держать реноме». «Как же быть с помощью свежакам?», – прохрипел я. «Как же кодекс?» «Нет никакого кодекса, Илья. Есть ряд примет, обычаев, но это не жесткие правила. Дядя Акс не обязан спасать тебя. Стикс благоволит перспективным и вознаграждает их и их помощников». Придется пожить без его помощи. Баб твоих я не трону. Прощай. Я много раз за сегодня убил этого гада. И не только я. Его бы убили все, как минимум, по одному разу. А он про кодекс. Как можно жить и действовать с дыркой в боку с кулак, только зажав ужасную рану рукой? У него печень лоскуты, а он об обычаях зачесывает. Гребаный улей. Гребаные дары. Гребаные мутанты. Гребаный акс. «Где грёбаное поощрение? Где гребаные дары?» Ненависть в какой-то момент заставила потемнеть в моих глазах, а уши заложила. Тьма. Моя внутренняя тьма наконец пришла в полное согласие с тьмой внешней. Сколько ее было? Неизвестно. Я пребывал в состоянии, которое можно было охарактеризовать только как полнейшая прострация. Сколько длится это состояние? Секунду? Двадцать минут? Может, часы? Возможно, дольше. Но в такой вариант развития событий не верилось. Живой человек в улье не пролежит несколько дней без сознания просто так, когда рядом зараженные Его банально сожрут. Даже если предположить, что он пролежал несколько дней, болезнь быстро проявит себя симптомами спорового голодания. Почему я подумал, что жив? Никогда не приходилось быть в полной тьме и тишине. Эта темнота и тишина не были абсолютными. Я слышал собственное дыхание и ощущал холод. К тому же в голове крутились какие-то простые мысли и слышались невнятные звуки. Как ни крути, на небытие не сильно-то и похоже. Вспомнив предшествующие события, испытал острый прилив счастья. Не думал, что выживу после боя с Аксом. Я его не победил, но остался жив. Однажды Оруэл писал, «Историю пишут победители». Но я придерживался другого мнения. Историю пишут не победители, а выжившие. Это может быть фундаментальный исторический труд или скрижали, высеченные в камне, или дневник романтической девушки. За проявление материальной культуры сойдет даже надпись из трех букв, насарапанная рукой школьника на стене. Побеждать приятно. Побеждать в человеческой природе. Однако победить и выжить не всегда одно и то же. Победителям повезло. Хотя это далеко не факт. Тем не менее, окончательное слово остается за теми, кто сумел выжить. Итак, я выжил. Это не может не радовать. Пока продолжалась эта рефлексия, тьма медленно и почти незаметно преобразовывалась, перетекала во что-то вроде сумрака. Все только что было темным, неосязаемым, даже чем-то похожим на небытие. Но вот все поплыло, и я уже могу рассмотреть серый железобетон потолка. В желудке ворочился холодный склизкий комок начинающего с голодания. Но шевелиться не хотелось от слова совсем. Я просто лежал в оцепенении и разглядывал каверны, оставшиеся при заливке бетона. Было холодно. Не так, как бывает, когда вжарит сорокоградусный мороз, а так, как если бы после знойного лета наступает дождливая осень. Как пришло чувство жажды и желания хлебнуть живса, так появился нарастающий голод. Но это пока можно было проигнорировать. И я лежал, смотрел в потолок, кажется, улыбался. Пока не захотелось по малой нужде. Да так, что откладывать это было никак нельзя. Я обнаружил себя голым на мягком ортопедическом матрасе, брошенном прямо на бетонный пол. Преодолевая слабость, встал. Вернее, сел. Большое бетонное сумрачное помещение. Я поднес руки к лицу, но разглядеть ничего не смог. Кожа сухая и какая-то дряблая. Организм переработал все подкожные жировые запасы. Сколько валяю здесь?» Оглядевшись, понял, я тут один. Подкатил страх. «Где я? Почему пришел в себя тут? Что происходит? Что со мной?» Задавив панику и отставив все вопросы на потом, поискал одежду. Но не нашел ее. Зато обнаружил несколько одеял, одно из которых намотал на себя. Искать туалет, шлепая босыми ногами по голому железобетону, было некомфортно. И дело совершенно не в полном отсутствии одежды, а в том, что не было никакого оружия. Недолгое пребывание в улье отучило даже по нужде ходить безоружным. Пока будешь искать лопух посочнее да помягче, для известных надобностей. Сзади того и гляди, заурчат. Серый безрадостный свет лился внутрь голкого пустого помещения через несколько длинных и очень невысоких окон навевавших мысли о подвалах. Но подвал такого большого размера, да и высота потолка намекали на промышленное назначение здания. Полное отсутствие какого-либо остекления на окнах и внутренней отделки указывали скорее на недостроенность, чем заброшенность. Осознав все это, снова задался вопросами. Собственно, где я и как сюда попал? Ясно, что сам я этого сделать не мог. Ноги до сих пор подрагивают от слабости. Но если не сам, тогда кто? Из оставшихся в строю членов отряда мне вспоминалась только Дарина Ильинична. Но вот в то, что маленькая пожилая женщина в состоянии куда-то транспортировать тушу вроде меня, я, конечно, после попадания в сбросил килограммов пять, а может и десять, но когда взвешивался в последний раз, весы показали 110 килограммов. Выход нашелся легко. Это была металлическая, сваренная из стального полотна дверца. Так, хорошо. «Если это промышленное здание, как же заносить сюда станки и другое оборудование?» Я задрал голову и покрутил ей. В высоком потолке обнаружились технологические проемы, задачей которых, видимо, и была доставка в подвал всякого нужного и полезного. Удовлетворившись своими наблюдениями, заторопился на выход. Все же мне было срочно нужно как можно скорее ответить на настойчивый зов природы».